Получила она письмо от Сьюлин. Письмо с орфографическими ошибками, оскорбительное, залитое слезами и полное такого яда и столь точных заключений о характере сестры, что всю жизнь скарлет потом не могла ни забыть его, ни простить. И тем не менее радость, что Тара спасена, по крайней мере, на ближайшее время, осталась. Ничто не способно было ее омрачить.